«Николай. Сейчас». Он успел. Ему быстро поставили штамп в паспорт. В старом потертом портфеле не было ничего подозрительного. Он вышел в свободную зону и опустился на пластиковое кресло. Чего же ей надо? Чего ей еще было надо? Добить его? Утащить с собой его труп? Ведь так поступают стервятники. Ради того, чтобы отобрать последнее, его компанию, он огляделся по сторонам. А вдруг она проберется сюда, наплетет что-то охране, полиции, службе безопасности... Он встал и пошел в туалет, закрылся в кабинке и просидел там, пока не объявили посадку на его рейс. В самолете ему вдруг стало плохо. Не успел он даже зайти в самолет, переступить этот металлический порожек, который должен был стать границей, навсегда отрезать его от старой жизни. Странно, но вся старая жизнь уместилась в рыжем потрепанном портфеле. Он думал об этом, пока стоял в долгой очереди в пластиковом рукаве, облепленном жизнерадостной рекламой. Он прижимал к себе рыжий портфель, сердце стучало радостно, как в юности, а легкие как будто раскрылись, развернулись. Он жадно дышал, жадно и свободно. Ему так хотелось поскорее зайти в самолет, но как только он переступил через железный порожек, в глазах у него вдруг резко потемнело, а под левой рукой предательски закололо. Он заставил себя улыбнуться стюардессе, показал ей посадочный талон с номером кресла, не расслышал, что она ответила и пошел по проходу, уже почти ничего не видя. Сердце теперь не стучало, а испуганно билось в ушах. Воздуха отчаянно не хватало. Он ухватился за спинку кресла и остановился. Мысли неслись в голове, как бешеные. Почему-то он вспомнил могилу своей бабушки, жаркую выжженную землю, потом разговор с Тамарочкой, ледяной взгляд Виктора, в котором было столько ненависти. Он быстро отогнал от себя мысли. Кто-то постучал его сзади по плечу и сказал по-английски, что его место еще дальше, вот тут, присаживайтесь, сэр. Он опустился на кресло, беспомощно оглядываясь по сторонам. Ему захотелось в туалет умыться холодной водой. Он быстро встал, но опять сел. Туалеты наверняка были еще закрыты. Или нужно выпить таблетку. Да, у него где-то был валидол. Он лихорадочно стал шарить по карманам, не выпуская из рук портфель. Почему-то он держался за него, как за спасательный круг. Старый рыжий портфель с парой рубашек и носками. Таблетки никак не находились, хотя обычно лезли в руку, если он искал в кармане ключи или платок. Что делать? Может попросить что-нибудь сердечное у стюардессы? У них ведь есть аптечка. Нет, его как будто ударило током, и тут же прошип Ужасно заболела голова. Нет, если он скажет, что ему плохо, его высадят. Его непременно высадят. Кому нужен на борту мертвый старикашка? Никто не станет брать на себя риск. Его высадят, и он умрет прямо тут, в аэропорту. Умрет только ради того, чтобы не видеть глаз этих своих детей и не слышать больше ни слова, ни единого звука от Тамарочки. Он должен был долететь, во что бы то ни стало. Он натужно улыбнулся стюардессе и вцепился в портфель так, что побелели костяшки пальцев. «Давайте я уберу вашу сумку на багажную полку», вежливо предложила девушка в униформе. «Нет, нет», он быстро покачал головой. «Он совершенно мне не мешает, и он мне нужен тут. Да, он мне нужен, у меня там документы и очки, очки». «Я хотел почитать в полете. В моем возрасте без очков никак». На его счастье стюардесса не стала настаивать. Он попросил у нее стакан воды, и когда она ушла по длинному проходу, облегченно выдохнул. Он боялся, что она спросит, неплохо ли ему. Он, наверное, был жутко бледный, да и царапины от веток еще не затянулись. Надо было взять себя в руки. Надо было долететь. «Ну что тебе стоит?» — уговаривал он себя. «Ты же все уже смог, все смог, все сделал правильно. Так ты справился!» «Осталось всего ничего. Держись, старый дурак, держись!» Он ждал взлета. Только бы взлететь. Если они взлетят, его уже не смогут высадить и вернуть Тамарочке. Ни живого, ни парализованного, ни мертвого. Ради него самолет не развернут. Надо дышать. Или лучше не дышать. Задержать дыхание? Дышать в пакет? В голове всплывали советы каких-то докторов и друзей. То ли опустить голову, то ли поднять, растереть затылок или виски. Расстегнуть ворот? Да, это правильно. Надо расстегнуть ворот. Он расстегнул две верхние пуговицы, вытащил из кармана переднего кресла инструкцию по безопасности и начал обмахиваться. С жадностью выпил воду, которую принесла стюардесса, и даже поднялся и пропустил пассажиров, которые сидели на соседних местах. Полез в нагрудный карман и нашел, наконец, пластинку с таблетками. Они, наверное, были старые давно болтались в этом пиджаке. Он стал выдавливать таблетку дрожащими пальцами, она раскрошилась, он неловко собирал кусочки и слизывал их с пальцев. Приятный холодок во рту немного его успокоил. «Сейчас подействует, сейчас станет легче», — твердил он себе. Он не мог смотреть в окно, не мог ответить на вопросы девушки рядом с ним. Он только неловко улыбался и старался дышать. Он спасал себя. Никто этого не знал. Он спасал себя, живого или мертвого. «Ему надо было себя спасти! Ему было ради кого?» Моторы заревели, и он чуть не заплакал. Выдавил еще одну таблетку. Она оказалась целой. Он отправил ее под язык. Потом положил руку на кресло впереди себя, уронил на нее голову и стал считать. Чтобы отвлечься от мыслей, от темноты в глазах, от боли, которая как будто расползалась и сковывала все тело. Он старался, только бы не перестать дышать. Они взлетели, Турецкий капитан что-то говорил по громкой связи и, наверное, шутил, потому что пассажиры смеялись. Он прикрыл глаза и мысленно улыбнулся ему. «Давай же, не подведи меня, парень». Самолет разбежался и оторвался от земли неожиданно легко. Все. Вот и все. Все. Господи, сколько же всего оказалось в этом коротком слове. Огромном слове. Они поднимались все выше, разбивая облака навстречу солнечным лучам и светлому небу. Они летели. Он дышал. Отказался от предложенных сладостей и обеда, попросил только сладкого крепкого чая. В глазах по-прежнему была пелена, он плохо видел, но дышать стало немного легче. В стаканчике плавал ломтик лимона, он сунул его в рот и почувствовал вкус. Прикусил онемевшие губы и почувствовал боль. Слева опять закололо, но он охмыльнулся и сказал себе «прекрати». Теперь это было бы просто глупо, взять и умереть вот так в облаках на полпути. Он опять улыбнулся. Он в самом деле оказался на полпути. В рай. Во всех смыслах. На полпути к ней. И на полпути в тот самый небесный рай. Раз уж они были в небе. И если отбросить коньки в облаках, тебя уж точно отправят в рай, решил он. Спускать в ад клиентов, которые своими силами забрались так высоко в небеса, слишком хлопотно. Никто из архангелов не станет морочить себе этим голову. «Таких уж только самотеком в рай!» Он тихонько засмеялся своей шутки, выпрямился в кресле, уложил на коленях портфель поудобнее и прикрыл глаза. «Что за совет филях?» — спросила Ниночка, которая вернулась из города и обнаружила все семейств, собравшимся вокруг кухонного стола. Ей вкратце рассказали о случившемся, и она присвистнула. «Ну и дела. Слушайте, даже с моими ровесниками ничего подобного не случалось. Прямо захотелось поскорее состариться. Надо же, какие страсти кипят в жизни после семидесяти. Погони, коварство подвохи врагов на каждом шагу. А уж интриги, интриги!» Она с довольным видом улыбнулась. «Ничего смешного», — сердито сказала ее мать. «Вот мы отпустили Николая Ивановича совершенно в никуда!» У него нет ни номера, их телефонов. Старший сын там обещал отрезать ему голову. Зачем, спрашивается, надо было туда вообще лететь? Но зачем? Спрятали бы его тут. Так я и говорю, интриги и страсть, любовь и коварство. Прекрати, пожалуйста, Нина. Леонид Сергеевич, а где вы вообще собираетесь искать вашего друга, если что? Вы хоть знаете фамилию этих людей, адрес, паспортные данные? Да вот только фамилию и знаю, Верочка. Фамилию Коля запомнил. Кто-то из сыновей хвастался визами в паспорте. Вот он и запомнил. У меня на бумажке написано. Сейчас пытаюсь их найти. «А как вы его ищете?» спросила неугомонная Ниночка. «Пока через знакомых. У меня есть друг в Алании. Он там редактор одного журнала. И я хотел узнать через него». «Вы что, серьезно?» Ниночка скорчила гримасу. «Вы еще объявление дайте в этот самый журнал? Что, так и собирались делать? Вот вы неандертальцы!» «Нина!» «Извините, ну правда, вы как дети. Сейчас же можно за пять минут найти кого угодно. Давайте мне сюда имя и фамилию, и город, если есть». Она уткнулась в телефон, а минут через пять сказала «Этот?» И сунула Леониду под нос фотографию бородатого турка с модной прической «Самурайский пучок» и в обнимку с Николаем Ивановичем. Они сидели под деревьями в каком-то саду. «С ума сойти!» – воскликнул Леонид. «Да, это он! Это же Кемаль!» «Ну, наверное», — кивнула Ниночка. «В профиле написано «Кемаль Ознур» над «о» две точечки. Не знаю, как читается. А можно ему как-то написать, отправить сообщение?» «Больше вам скажу. Ему можно взять и позвонить. позвоните и все объяснить. Судя по профилю, он вполне цивилизованный дядька. О, в Лондоне часто бывает». Она нажала на какую-то кнопку и сунула телефон Леониду. Кемаль ответил на звонок. Сон не помог. Когда они приземлились, он почти ничего не видел. В глазах потемнело, виски сжало доломоты. Но он шел, не особо понимая, куда, просто шел вместе со всеми, за болтовнёй, смехом, топотом детских ножек. С трудом соображая, протянул паспорт, кивнул пограничнику и прошел к выдаче багажа. Простоял минут десять у вертящейся ленты и только потом понял, что у него с собой ничего не было. Чемодан так и остался там, в той очереди в Москве. Вот так. Всю жизнь он к чему-то шел, работал, никогда не думал о себе, заботился о семье, о других людях, а в самом конце вдруг оказался совсем один в зале аэропорта и даже без багажа. Вот к чему он пришел. У него ничего теперь не было. Он сбежал. Он пошел к выходу, разволновался, не понимая, что ему делать теперь. Ему опять стало плохо, и он больше всего испугался, что умрет прямо здесь, Его запакуют в железный ящик и отправят обратно, к ней, к Тамарочке, чтобы она его хранила. И эта мысль оказалась такой чудовищно страшной. Не мысль о смерти нет, а то, что она, Тамарочка, будет его хранить, что он даст ей шанс на последний роскошный спектакль, где она снова будет блистать во всей красе в роли безутешной вдовы. От этого его вдруг охватил настоящий звериный ужас и паника. Он стал задыхаться. Что делать? Он сунул руку во внутренний карман. Хотел достать паспорт и выбросить, чтобы его только не вернули ей. Не опознали, не нашли. Сожгли и развеяли вместе с турецкими бродягами. Или как тут делают? Свалили бы в братскую могилу. Пусть так, все равно, лишь бы не в ее руки. Не в ее спектакль с безутешной вдовой, сияющей от радости. Ее вечный спектакль, которым и была ее жизнь. Он поискал паспорт, так и не нашел его и вышел на улицу, в страшную жару, в настоящее пекло. Его лихорадило, он понял, что не доберется уже к своей Фериде, так и не сможет ничего ей объяснить, хоть он так старался, но не смог. Он почувствовал это. Почему-то в ушах загудел бабкин голос, как она рассказывала про кого-то давным-давно в его детстве. «Он чуял смерть, он ее чуял». И сейчас Николай ее тоже почуял. Ужаса не было, была неизбежность. Но даже на краю пропасти он старался что-то сделать. Выбросить паспорт и кинуться под машину. Или шагнуть со эстакады чтобы не опознали, чтобы не отдали Тамаре. Он понимал, что воздуха остается совсем мало, что его старый несчастный организм просто не справился, не выдержал всего, что на него свалилось. Воздуха не осталось, паспорта нигде не было. И тогда Он прислонился к какому-то дереву и заплакал обо всем. Не о прошлом, а о том, чего так и не случилось. От обиды на эту жизнь и от слабости. И тут вдруг он услышал откуда-то «Баба! Отец!». И врата ада рухнули, рассыпались и оказались растоптаны прохожими. К нему мчались два бородатых турка, и кричали те самые слова, которых он никогда раньше не слышал. «Баба! Папа! Отец!» Они подхватили его, как крылья, и так громко хохотали, и тут же ссорились. И Керим трогал его лысину, качал головой и надевал на него свою кепку, а Кемаль кричал на брата, снимал кепку и махал своей огромной ладонью, чтобы было прохладнее. Они все время что-то говорили наперебой, и смеялись, и обнимали его. Вдруг откуда-то появился воздух, и стало ярко глазам. Они стали искать его чемодан, а он снова заплакал и сказал, что у него ничего нет, у него совсем ничего больше нет, что он нищий старик. А они тащили его к машине, и один махал на него кепкой, а второй брызгал водой и расстегивал ему пуговицы. А он только повторял «Мальчики, мои мальчики». В машине он открыл окно в первый раз в жизни. Тамарочка никогда не разрешала ему открывать окна. Ей нужен был идеально выставленный климат-контроль. И он всегда был уверен, что и ему нужна была дорогая машина и самый новый кондиционер. Но оказалось, ему был нужен только этот пыльный горячий ветер. Этот песок, который летел в глаза и в рот, но это было такое счастье. В доме почему-то опять оказалось полно народа. К нему опять кинулись обнимации, совали в руки младенцев и целовали руки и куда-то тащили. Но его мальчики ловко всех отгоняли. И Кирим показал ему на дальнюю комнату. «Иди». Она сидела там, совсем одна, и плакала. И тут ему снова стало плохо и стало страшно, что он не сможет сделать этот последний шаг к ней. Но она обернулась, увидела и бросилась к нему. И они схватили друг друга в объятья и сели прямо на пол. Два старичка. И плакали, плакали, как молодые. Потом в доме и во дворе все стихло, и в саду запели цикады. Он, наконец, поднял голову, вытер ее слезы, долго-долго целовал ее лицо и признался. «У меня ничего нет. Я теперь нищий Хаятым». Он думал, она станет его ругать. А она обрадовалась. «Видишь, там море!» — сказала она. Это наше море, а там горы, наши горы и сад. Смотри, Николай-царь, какой сад у нас! Ай, какие мы богатые с тобой, какие счастливые! Она пошла хлопотать и что-то готовить, испугалась, что он такой худой, а он вышел в сад и вдохнул. Только что он был совсем старым и был готов умереть, а сейчас вдруг оказался совсем молодым. Он потянулся, как будто хотел обнять этот сад, по которому так скучал, потом сунул руку в карман и нашел телефон. Он обещал Леониду, что сразу же позвонит, а иначе тот станет волноваться, что с ним опять что-то случилось. Он улыбнулся, включил телефон и сначала ничего не мог понять. Аппарат тут же зазвенел, зажужжал, завибрировал. пропущенные звонки и сообщения. Миллион сообщений от банка. Средства зачислены. Ленька, старый лев. Тихо улыбнулся Николай и набрал его номер. «Ты цел?» – спросил Леонид. «Еще как. Спасибо тебе. Ты их всех победил?» «Я только начал. но все, иди к ней. Не теряй времени».